Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять. А одну девчоночку по шестому году никому не надо. Вот ты и возьми ее. Несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечка бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы ростить стал. А с девчонкой как? Чему я ее учить-то стану?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 Рада родюханька, что какованя сиротку к себе зовет, стала скорей даренкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал. Кошка, будто тоже понимает весь разговор, трется у ногта, да мурлычет. правильно придумал, правильно. Вот и повел какованя сиротку к себе жить. Сам большой, да бородатый. а она махонькая и носишка пуговкой. Идут по улице, и кощонка ободранная за ними попрыгивает. Так и стали жить вместе. Дед какованя, сиротка-даренка да кошка-муренка. Жили-поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, и у всякого дела было. Какованя с утра на работу уходил, Даренка в избе прибирала, похлебку до да кашу варила, а кошка Мурёнка на охоту ходила, мышей ловила. К вечеру соберутся и весело им. Старик был мастер сказки сказывать. Даренка любила те сказки слушать, а кошка Мурёнка лежит да мурлычет. «Правильно!» — говорит. «Правильно!» Только после всякой сказки... Даренка напомнит. «Деда, про козла-то скажи, какой он?» Какова не отговаривался сперва, потом и рассказал. «Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем, там и появится дорогой камень. Растопнет».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 Это домашние козлы такие бывают. А лесной козел, он лесом и пахнет. Стал осенью Какованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в какой стороне козлов больше пасется. Даренка и давай проситься. «Возьми меня, деда, с собой. Может, я хоть сдалека того козлика увижу». Какованя и объясняет ей,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 Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет. — Правильно придумала, правильно. Пошли какованья с даренкой. Все соседи дивуются. — Из ума выжился старик. Такую маленькую девчонку в лес зимой повел. Как стали какованья с даренкой из заводу выходить, слышит собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да виск подняли, будто звери на улице увидали. Оглянулись, а это Муренка серединой улицы бежит, от собак отбивается. Муренка к той поре поправилась, большая да здоровая стала. Собачонки к ней подступиться не смеют. Хотела Даренка кошку поймать, да домой унести. Только где тебе?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 Известно веселее. А кошка Муренка свернулась к клубочкам у печки и звонко мурлычет. Правильно говоришь, правильно. Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Какованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось.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 Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна, как большая рассудила. Только забоишься, поди, одна-то. Чего, — отвечает, — бояться. Балаган у нас крепкий, волкам не добиться. И Муренка со мной не забоюсь. А ты поскорее врачайся все-таки. Ушел какованя. Осталась даренка с муренкой. Днем-то привычно было без какования сидеть, пока он козлов выслеживал. Как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит, муренка лежит спокойнёхонько. Даренка и повеселела, села к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит, по лесу какой-то комочек катится.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 Правильно. Легла Даренка рядом с кошкой, да и уснула до утра. Другой день прошел. Не воротился какованя. Скучненько стало Даренке, а не плачет, гладит Муренку, да приговаривает: не скучай, Муренушка, завтра деда непременно придет. Муренка свою песенку поет.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 и ни муренки, ни серебряного копытца не стало. Какованя сразу полшапки камней нагреб, Дадаренка запросила. — Не тронь, деда, завтра днем еще на это поглядим. Какова и послушался. Только к утру-то снег большой выпал, все камни и засыпало. Перегребали потом снег-то, Да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько какованя в шапку нагрёб. Всё бы хорошо. Да мурёнке жалко. Больше её так и не видали. Да и серебряная копытца тоже не показался. Потешил раз — и будет. А по тем покосным ложкам, где козёл скакал, люди камешки находить стали. зелененькие больше, хризолитами называются. Видали?